Голова 20 Я опустился на колени и протянул руку к вольту, как вдруг вокруг нас появились десятки монстров. Демоны, точно такие же, как под занадворовкой, смыкали ряды. Аксения Пожарская вдруг зашипела, выгнулась дугой и ударила Никулина в грудь, сбивая его с ног. К сожалению, я был далеко от остальных и не успел помочь Никулину. Я начал подниматься с колен, чтобы присоединиться к бою, но рука соскользнула. Как только мои пальцы коснулись Вольта, меня пронзила острая боль. Я отшатнулся, но было поздно. Глаза ослепило яркой вспышкой, и я почувствовал, как некая сила вытягивает меня из реальности. Я пытался сопротивляться, но все было бесполезно. Меня засасывало в какую-то бездонную воронку. Пещера вокруг меня начала расплываться, цвета стали неестественно яркими, а звуки отдаленными. А потом мир распался на мелкие осколки. Последним, что я увидел, были бледные лица рубежников и оскаленные пасти демонов. Я оказался в запертой комнате без окон и дверей. И эта комната, или скорее камера, была полностью стерильной. Даже воздух здесь был странным на вкус. Стены, пол и потолок были облицованы гладким блестящим материалом, напоминающим стекло. Хотя я стоял на месте, мне казалось, что стены отдаляются, а я падаю в пустоту. И в центре этой бесконечной пустоты прямо в воздухе парила странная сфера, размером с футбольный мяч. Сфера пульсировала мягким светом, переливаясь всеми цветами радуги. Присмотревшись к ней внимательнее, я понял, что вижу перед собой самую настоящую шаровую молнию, внутри которой мерцают тонкие нити плазмы, словно кровеносные сосуды живого организма. Сфера пульсировала, меняя форму, то сжимаясь, то расширяясь. Было такое ощущение, что она дышит. Я осторожно протянул руку, чтобы коснуться сферы, но инстинкт самосохранения заставил меня отдернуть пальцы в последний момент. Нет, я понимал, что это опасно, но меня так и тянуло потрогать этот светящийся шар, убедиться, что он не причинит мне вреда. Осмотревшись, я заметил странные приборы, подключенные к сфере. Все провода были изолированы, а воздух разрежен словно в вакууме. Мне показалось, что эта шаровая молния была создана искусственно кем-то, кто обладает огромной магической силой. И это точно не демоны и не люди. А еще я почувствовал, что Вольт каким-то образом связан с этой сферой. Мой питомец будто специально создан для того, чтобы служить проводником к ней, или сам является ее частью. Насмотрелся, раздалось вдруг в моей голове. «Угу!» – кивнул я, сделав шаг назад. «Я узнал голос. Именно его я слышал у статуи электропса во время заключения договора». «Я очень рад, что ты соблюдаешь наш договор», – подтвердил мои мысли голос. «Я совсем забыл, что мои мысли могут слышать. Ты прибыл даже раньше, чем я рассчитывал. Молодец!» «Что это за место?» – спросил я, проигнорировав эту странную похвалу. «Моя тюрьма». Сфера сверкнула сильнее. «Вот уже сто лет я заперт здесь, а демоны пируют на моих останков, вытягивая по крупице силу. Ту самую, которую ты обещал мне, — уточнил я, сделав ударение на последнем слове. Да, и ты поможешь мне провести обряд слияния». В голосе неведомого существа появилась торжественность. «Ты, князь Громов, объединишь осколки и получишь дар». «Это какой же?» — хмыкнул я. «Скользь стены буду проходить или стану невидимым?» «Ты сможешь перемещаться куда угодно со скоростью молнии». Торжественности в голосе стало еще больше, и я поморщился. «Заманчиво», — качнул я головой. «Но почему я чую подвох?» «Потому что ты человек, а человеку свойственно сомневаться», — ровно ответил голос. «Ты готов к слиянию, а если нет?» – поинтересовался я, уже зная, что отвечу согласием. «Что я, дурак, отказываться от суперскорости?» «Тогда ты останешься здесь, в этой тюрьме, пока не умрешь», – проговорило существо, о природе которого меня уже были догадки. «Ты прав. Я — элементаль грозы, элементаль молний и электромагии. И только от меня зависит, станешь ли ты повелителем этой стихии. Вот сейчас пафос убавь!» — процедил я сквозь зубы. «Я в любом случае развивал бы магию, учился всяким приемам и так далее. Да, с твоей помощью это будет быстрее и проще, но это не значит, что сам я ничего не добьюсь». «Постоянно забываю о человеческой гордости», — вздохнул элементаль. «Я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Ты мне, я тебе. Все по-честному и без обмана». Огу, как же!» — хмыкнул я. «Ладно, давай». Стоило мне дать согласие, как передо мной появился Вольт. Он буквально соткался из пустоты, все такой же бездыханный и неживой. Я погладил своего питомца и зарылся пальцами в мягкую шерсть, и тут же я почувствовал, как внутри меня что-то изменилось. И дело было не только в том, что я оплакивал гибель пса, оставшего мне другом, просто в меня хлынула энергия из тела Вольта, она проникла в каждую клеточку моего тела, а потом направилась к сфере. Между нами возникла невидимая нить, по которой струилась энергия элементаля. Я стал проводником, каналом, по которому текла невероятная сила. Мой резерв резко увеличился, а магия забурлила в крови. Я буквально нутром ощущал, как мои способности растут в геометрической прогрессии. «Самое забавное, что я уже умел управлять этой силой и даже знал, как перемещаться с суперскоростью. Это знание просто появилось в голове, будто всегда там и было. Для этого всего лишь нужно было самому стать молнией». Тело Вольта задрожало, а потом начало таять. Я прошептал пару ласковых слов тому, кто был рядом со мной с первого дня моего перерождения». «Мне будет не хватать моего друга». Вольт растаял под моей ладонью, став единым целым со сферой. Они слились в единое сияющее существо, которое висело на месте шаровой молнии. Я ощутил горечь во рту, а затем комок в горле. Чувство, что меня предали и использовали, а потом лишили друга, стало очень острым. Да, я стал проводником, который соединил две половины целого, но я не к этому стремился. А ведь там, в пещере, остались рубежники – Александр, Михаил и Ксения, которые отправились за мной в каньон, зная, что не смогут вернуться. Как-то многовато для одного меня ответственности и потерь на сегодня. Кстати, о потерях. «А ты так и будешь бесформенным сгустком за мной таскаться?» — спросил я элементаля, когда тот сдвинулся в мою сторону. «А что не так?» — возмутился он. «Вообще-то я могу принять любую форму». «Тогда какого хрена здесь ты, а не Вольт?» — рявкнул я, психанув. «Зачем тебе пес?» — удивился элементаль, зависнув перед моим лицом. «Это же самая примитивная форма». «Я к нему привык, так что давай возвращай мне моего питомца!» – прошипел я. Вольт появился в том же виде, в котором растаял несколько минут назад. Неподвижно лежавший пес поддернулся дымкой, а затем в него резко полетела сфера. Я знал, что она не причинит вреда моему питомцу, но все равно вздрогнул, когда тело Вольта начало светиться. Через мгновение пёс сделал первый вдох и слабо вильнул хвостом. «И только теперь я задумался, а останется ли он с собой? Вдруг вместо Вольта рядом со мной будет Элементаль, холодное, разумное существо, поглотившее моего пса?» «О, князь, живой!» — усмехнулся Вольт. «А я переживал, что тебя там красные балахоны поджарят». «Вольт, это ты?» Осторожно спросил я, не делая попыток погладить дога. «Что, проблемы со зрением? В таком возрасте?» Пес покачал головой и широко зевнул. «Ты бы травки какие попил, князь, мало ли!» «Вот дурында!» Я обнял Вольта и прижался к теплой шерсти. «Эй, ты чего там реветь удумал?» Мой питомец скинул голову и лизнул меня в щеку. «Только слезы и сопли об шерсть не обтирай. Я был тут все это время и слышал, как ты за меня попросил». «Так, Вольт, я рад, что ты жив, целый полон сил». Я выпрямился и огляделся. «Нам надо отсюда выбираться, но камера изолирована, мои молнии тут не работают. С этим я помогу». Пес хитро стрельнул глазами и вдруг расхохотался о тебе надо подумать над тем, как ты будешь искать третью часть Элементаля, когда придет время». «Чего? Какая еще третья часть?» – возмутился я. «Про этого договора не было. И вообще, вдруг этих частей под сотню? Нет уж, ты же стал сильнее. Вот сами ищи». «Было бы это так просто, Элементаль не торчал бы сто лет в убежище, а я бы не оказался в плену у демонов». Пробурчал Вольт, прикрыв глаза. «Без проводника все наши поиски детская игра в сыщиков. Готов к перемещению. Кстати, а куда перемещаться будем? В поместье?» «Какое поместье? У нас там пещера с демонами, рубежники, Александр и Михаил, и Ксения Пожарская. Я замер на миг и сжал кулаки. И боюсь, пока я тут торчал, там уже никого не осталось, кроме демонов. Не паникуй, в убежище нет времени». «Ты вернешься в тот же миг, из которого уходил». Вольт резко открыл глаза, в которых серебристыми всполохами плескалась энергия. «Все, хватайся за меня». Я вцепился пальцами в загривок моего питомца и закрыл глаза, по которым резко ударил свет. Комната начала сжиматься, воздух стал тяжелее. Мне и так было не просто дышать здесь, а сейчас мне будто резко отрубили кислород. «Только вот вместо пещеры, куда меня должен был, по идее, переместить Вольт, я оказался совсем в другом месте. Я увидел что-то вроде тронного зала, каким его изображали на картинах и фильмах. Высокая мраморная лестница, четыре трона на возвышении и огромные статуи вдоль стен. Грозовой элементаль сумел собрать два осколка», — пророкотал уже знакомый мне голос хранителя. «Мы должны были уничтожить его проводника. Почему он еще существует?» Голос второго хранителя ничем не отличался от первого. Мне даже показалось, что это или два близнеца, или две половинки одного и того же существа. «Я вселила демоническую душу в тело его спутницы», — с мягкими интонациями проговорила женщина-хранитель. «Эх, жаль, что я не вижу их лица, так бы хоть запомнил кто есть кто, вдруг придется пересечься». Она должна была убить проводника, но что-то пошло не так. «Ты снова все испортила, Лейра!» – прорычал первый хранитель. «Я подумал, что так и буду их называть. Первый и второй вроде бы неплохие позывные». «Я уже начинаю думать, что ты не на той стороне». «Без меня вы бы остались закостенелыми идолами, застыли бы так же, как наши предшественники», — женщина указала рукой на статуи. «Только потому вы и приняли меня в свой маленький междусобойчик, чтобы я не дала вам закаменеть». «Ты должна была уничтожить проводника», — рявкнул второй. «И я это сделаю», — в голосе женщины появились мурлыкающие нотки. «Инквизиция уже зажигают костры, по пятам проводника идут воины, а его спутница либо перегрызет ему горло, либо будет убита его рукой. Проводник лишится всех своих соратников, останется один. Его тело будет предано огню, а душа растает в водовороте перерождений навсегда». В ушах зашумело, а через несколько секунд я услышал звуки боя. «Перестроиться на битву с демонами было непросто, учитывая то, что я услышал. Вот же твари эти хранители! Та вспышка рядом с пожарской и вселение в нее демона – их работа! Ничего, подкачаюсь и покажу им. Уверен, мы точно встретимся. Теперь я знаю, что их трое. Четвертый трон пустовал, и знаю, что они любят красные плащи или балахоны, как у инквизиторов». По крайней мере, мне издалека показалось, что их одеяние очень похоже на местный символ Инквизиции. Но это все потом, не до них сейчас. Я открыл глаза и увидел, как летит Никурин, которого толкнула в грудь Пожарская. Рванув к командиру, я успел подхватить его, чтобы он не переломал себе все кости. Раньше это казалось мне невозможным, но теперь я обладал скоростью молнии. А потом стало не до того, чтобы оценивать окружающую обстановку. Я вступил в бой с демонами. Мои молнии были точными и сильными, но демонов было слишком много. Я насчитал около двух десятков этих тварей, а рубежников было всего пятеро. Новикова и Бабарыкина я не считал, бойцы из них так себе. но ну а Пожарская сейчас сражалась на стороне демонов». Я послал цепную молнию, корректируя ее траекторию, чтобы не задеть своих. Как назло, у этих конкретных демонов был какой-то иммунитет к моей магии. Они разве что морщились от молний, но не спешили умирать. Пришлось мне вспоминать свою медитацию и добавлять больше энергии, благо Вольт сейчас рядом и может пополнить мой резерв в любой момент». Он не отставал от меня, рвал демонов зубами и когтями, а иногда из его глаз вырывались маленькие молнии и ослепляли врагов. Битва была очень сложной. Здесь не было военных со спецпатронами, не было командира, который мог бы организовать отряд максимально эффективно. Никулину досталось неслабо от удара Ксении. Он стоял на ногах, но все его движения говорили о том, что он едва держится». Меч в его руках дрожал, хотя и попадал по демонам. Игорь Черепанов страховал рубежников, отталкивая воздушной волной демонов, подобравшихся слишком близко. Александру удалось заморозить полпещеры вокруг себя. В его кольце холода застыли аж два демона, ноги которых оказались вморожены в камень. Но они все равно раскрывали пасти и пытались добраться до людей когтями». Бабарыкин, на удивление, ловко уворачивался от ударов, но сам в ответ не атаковал. Его меч, который он взял в пункте снабжения, так и висел на поясе, мешая и ударяя Михаила поляшком. Я немного помог парню, зацепив молнии демона, нацелившегося на горло Бабарыкина. Дальше я просто швырялся молниями, не особо разбирая, кто где. Единственное, за кем мне приходилось следить, это Ксения Пожарская». Девушка шипела что-то несвязное, размахивала руками и пыталась добраться до рубежников. Мы прикончили около десятка демонов, но оставалось еще столько же. К счастью, из наших никто особо не пострадал. Удивительное дело, но в каньоне рубежники оказались реальной силой, которая сметала монстров. Под Занадворовкой наших полегло немало, но там был молодняк, не обкатанный на рубеже. Здесь же рядом со мной сражался отряд, который давно сработался между собой. Как только Самойлов понял, что Никулин выбыл из строя, он тут же взял командование на себя. Рубежники перестроились, и теперь уже демонам приходилось отступать. Мечи и кинжалы рубили тела монстров, мои молнии обрушивались на их головы, а Вольт метался между нами на бешеной скорости. Он действительно стал сильнее и быстрее после слияния со сферой. Да и у меня резерв прилично так увеличился. Я перестал экономить силы. Мои молнии становились все мощнее и точнее. Казалось, что мы вот-вот добьем оставшихся демонов. Но едва я об этом подумал, как из-за зубца выскочил еще десяток тварей. Эти были похожи на псов, что взяли след. «Точно! Адские гончие. Я слышал о них от вояк во время поездки, но думал, что это преувеличение. Эти твари были размером с теленка, а вместо шерсти вокруг их тел горел огонь. «Осторожно!» – услышал я крик Бабарыкина. Повернувшись к нему, я увидел, как Михаил отталкивает Александра в последний момент. Адская гончая приземлилась перед моим приятелем, помотала головой и завыла. Александр выпустил в нее ледяной шар, но тот растаял шипением, не причинив твари вреда. Я уже направился было к ним, чтобы помочь, как вою гончий присоединился рык Вольта. Мой питомец заметил опасность для Александра и Михаила и решил их прикрыть. «Бой двух псов». Двух магических созданий был красивым и жестоким, но я не мог остановиться и посмотреть на это сражение. На меня накинулись сразу две гончии, на которых я направил цепную молнию, закольцевав ее. Она била только этих двух монстров, возвращаясь в исходную точку. У гончих не было защиты от моей магии, в отличие от демонов, так что вскоре обе твари свалились бездыханными тушами к моим ногам. Дальше уже было проще. Я бил точечно каждую гончую, вкладывая побольше энергии. Как только я чувствовал, что мой магический резерв истощается, получал приток силы со стороны вольта. А неплохо так сражаться, имея под боком нескончаемую батарейку. Я отшвырнул от себя очередную горящую тварь, развернулся к ребятам и тут же ушел перекатом в сторону. Расслабился я. Решил, что непобедим и неуязвим. И чуть не позабыл про демонов, которых меньше не стало. И ладно бы только они. Стоило мне подняться на ноги, как на меня в затяжном прыжке полетела Ксения Пожарская. В руках княжны блеснула сталь клинка, а на ее лице была только одна эмоция – всепоглощающая инфернальная ненависть.